Глава 32. Эндрю сидит сразу за алтарём, слева. По другую сторону алтаря заняли места отец Уайт и брат Джонсон. Стул пулла, стоящий рядом с Эндрю, пустует. Сам пул, стоя за маленькой кафедрой, обводит взглядом обращённые к нему лица сирот. Как верующие в Господа, торжественно произносят одно распев: Мы не боимся жало смерти, как и рождения, она лишь часть жизни, дарованная нам Иисусом Христом. И начало нашей вечной Эндрю Витает где-то далеко отсюда. Он рассеян, опустошён. Обрывочные мысли приходят и уходят. Он не может ни на чём сосредоточиться. Мучимый тревогой, чтобы отвлечься, он переводит взгляд на алтарь. Его накрыли красным гобеленом, который когда-то давно висел в вестибюле, но много лет назад, когда надстроили второй этаж и лестницу, был отнесён в кладовку. На большом старом пыльном полотне изображена то ли тайная вечеря, то ли сцена охоты. Трудно сказать, поскольку некогда яркие краски давно выцвели и расплылись. Кроме того, в кладовке над ним потрудились мыши и насекомые, и ткань сильно истрепалась. Эндрю считает, что его давно следовало выбросить вместе с остальным духовным хламом, хранящимся в огромном церковном шкафу. Однако алтарь нужно было чем-то накрыть. Так что старинный гобелен пригодился. Несмотря на все усилия служителей, за которыми Пул присматривал лично, смыть всю кровь со светлого дерева алтаря и пористых половиц. Не удалось. Они драили и оттирали несколько часов, а страшные пятна по-прежнему напоминали о том, что лежало здесь ещё вчера, о том, что висело на кресте, приколоченном к стене у Эндрю за спиной. Символ спасения души человеческой, неизведён до простого мясницкого крюка. Он вздрагивает от этой мысли, распрямляет и снова скрещивает ноги, пытаясь сосредоточиться на проповеди Пула. Меня печалит, что юный Бэзил не поделился со мной тем, что его мучило, или с отцом Уайтом, или с отцом Френсисом. Мы все находимся здесь ради вас, дети. Мы выслушаем и поможем, если вы отчаялись и нуждаетесь в наставлении на пути истины. Словно притянутый магнитом, взгляд Эндрю снова скользит по полтарю, и в горло подкатывает тошнота. Он морщит нос от запаха пыли и плесени, исходящего от погрызенной крысами ткани оно застыло на палубе сformинным несуразным коммом, от которого его ещё больше мутит. Он переводит взгляд выше, и на него с новой силой накатывает отчаяние. Чувство жалости пронзает его при виде того, что покоится на перепачканном кровью алтаре, накрытом старинным полотном, скрывающим кровавые пятна. Гроб Бэзила. Внутри тесного ящика лежит труп ребёнка. Эндрю кажется, что он чувствует и другие запахи, Аромат тостых сучковатых сосновых досок, из которых Джонсон сколотил этот ящик. И ещё один запах, который скрывается за древесным ароматом сосны, за плесенью гобелена, запах самого тела, холодной плоти разлагающегося трупа с запавшими глазами, раздутого газами. Помолившись, мы приняли решение похоронить Бэзил на церковном кладбище. Хотя он совершил преступление против Господа, против природы, он всего лишь ребёнок. Невинный ребёнок, потерянный и охваченный горем. Кто мы такие, чтобы судить его? Разве может пастырь винить агнца, заблудившегося в лесу? Нет, он ловит агнца и возвращает его в стадо. Погребение. Да-да. Эндрю отлично чувствует запах мальчика. Гнилостный, отвратительный запах. Он устраивается поудобнее на жёстком стуле, отодвигается от алтаря, не нароком прикрывает рукой рот и нос, как будто обдумывает слова пула. Ему не сидится на месте, и, неуклюже переставив ноги, он чуть не сбивает стоящий рядом массивный светильник. Их по два возле каждого пастырского стула. Высокие тяжёлые канделябры стоят, как часовые, по обе стороны от гроба Безила, вознося ярко горящие свечи. Тает воск, фитили коптят, испуская дрожащий чёрный дымок. На коне Центрю подаётся вперёд, ставит ноги на пол и приказывает своему телу перестать ёрзать. Он тихо ругается себе под нос, пытается успокоиться, обуздать свои мысли, свою тревогу. Он смотрит на мальчиков. Интересно, замечают ли они что с ним, осуждают ли его, насмехаются ли над его очевидной нервозностью? Но нет, все взгляды устремлены на пула. Дети гораздо больше увлечены этой речью об ужасной смерти их друга, чем любой проповедью, на которой Эндрю когда-либо присутствовал. Он чувствует себя лучше и делает глубокий вдох. Его взгляд скользит по лицам, и он замечает, что Саймон и Оона сидят почти у самых дверей, дальше, чем должны были. Он хмурится. Наверное, они пересели. А это ещё что такое? Внимание Эндрю привлекают двойные двери, ведущие из часовни в вестибюль. Они закрыты, но утренний свет из вестибюля просачивается сквозь щель между дверными створками. Вертикальная серебряная нить. Мимо пробегает какая-то тень, и луч света дрожит. Вот. И снова, что это за тени? Дети. Серебряная нить цвета темнеет, светлеет снова, мерцает какого-то таинственного движения. Вот она снова темнеет и так застывает. За дверями кто-то стоит. Эндрю хмурится. Кто бы это мог быть? Кто-то из работников кухни? Но что им надо? Возможно, простое любопытство. В конце концов, не каждый день в приюте Святого Винсента убивает мальчика. Ведь это было Убийство. Слово вырвалось из запечатанного ящика в глубинах его сознания. Чёрное облако подняло крышку и просочилось в его мысли. Значит, убийство, а не самоубийство. Он правда так считает. Если это действительно так, то что нужно сделать? Нет, это невозможно. Соберись. Надо вернуться к реальности. Если не хватает кого-то из мальчиков. Но нет. Этого не может быть. А значит, никто не может стоять за дверями часовни. Кухонные работники убирают после завтрака и готовят обед. Им нечего делать в вестибюле. Если все мальчики на месте, мысли Андрю цепенеют. А они на месте? Чувствуя нарастающую тревогу, Эндрю снова внимательно оглядывает всех в часовне, останавливаясь на каждом лице, мысленно повторяя имена. Однако теперь его разум играет с ним новую шутку. Каждое узнанное лицо вызывает совсем другие мысли, другие вопросы. Не убийца ли передо мной? Внимательно вглядываясь в детские лица, он теперь ищет в них не скуку или озорство, а нечто гораздо худшее жестокость, ненависть, зло. Он останавливается, ругая себя. Хватит, дурак. Просто выясни, все ли на месте. И снова начинает пересчитывать мальчиков по головам. И мы молимся за его бессмертную душу говорит Пул, завершая проповедь. Кто-нибудь скажет несколько слов о своём друге? Кто хочет рассказать что-нибудь об Эйзеле, поделиться приятными воспоминаниями? Никто из мальчиков не говорит ни слова и не встаёт. Эндрю еле слышно нервно покашливает. Вопрос Пула сбивает его со счёта, но ему кажется, что нескольких мальчиков не хватает. Нужно будет проверить. А пока он опять переводит взгляд с детей на двойные двери. Тень исчезла. Но он ждёт, что щель снова потемнеет, чтобы убедиться, что за дверями действительно кто-то есть. И что он там делает? Он вспоминает о Бене и Бартоломью, сидящих в яме. Интересно, они ещё живы или замёрзли до смерти? Вмёрзли в почву, как корни мёртвых деревьев. И тогда их придётся выкорчёвывать и очищать от земли. Понадобятся ещё гробы. Эндрю отгоняет эту мысль. От напряжения он на грани истерики. Надо молиться. А себе, Осиле, ему нужно поспать. Я хочу сказать несколько слов. Эндрю поднимает глаза, и на мгновение все его переживания улетучиваются. Он улыбается. Нежное тепло растопило чёрный лёд, застывший у него в груди. Это, конечно, Питер, добрый обходительный мальчик, которого он воспитал. Мальчик, который однажды встанет рядом с ним в рясе священника. В тайне Эндрю надеется, что если на то будет воля Божья, они с Питером когда-нибудь будут руководить приютом святого Винсента. Его греет эта мысль. «Первое, что я сделаю, — думает он, — улыбаясь, когда Питер подходит к алтарю, — это засыплю эту ужасную яму. Дни средневековых пыток уйдут в небытие. Когда Питер подходит к кафедре, пул хлопает его по плечу и отходит в сторону. Эндрю в нетерпении выпрямляется. Он забывает о зловонии, доносящемся из гроба, разлагающемся трупе Безила. Его занимает только Питер. И поэтому он забывает пересчитать детей и больше не следит за игрой теней, которые снова выросли за дверями часовни.